Глава двадцать первая Отливки остывают под контролем магов. Мы, опустошенные, валяемся кто где. алмазов нам не хватит», — стонет Олег. «Они нам вообще не нужны», — хотел отмахнуться я, но уронил руку. «Что? Что?» Звучит сразу со всех сторон. «Вижу, как чернеют глаза Марка». Собирает слабые фоновые проявления скверны, восстанавливая силу. И даже мне плеснул, по-братски. «У нас есть уголь, два охренительных мага, печки, великий маг земли и уникум, что может создать чудовищное давление. Мы эти алмазы сами наделаем. И тишина. Мертвых с косами не хватает только». Вздохнул, лег на спину. Чтобы не видеть этих взглядов, начинаю рассказывать, что алмаз — это углерод, спрессованный при чудовищных давлениях и, соответственно, температурах. Ах, как приятно уесть таких крутых челов! Пусть и нет в этом никакой моей заслуги. Не я этот способ придумал. Как только научились у нас на Земле делать взрывом алмазную крошку, пропала проблема алмазных режущих кромок инструмента. Про возможность искусственного выращивания кристаллов других драгоценных камней промолчу. Пока. Научно-технический прогресс — острый клинок. Очень опасный. То же деление ядра атома. Это дешевая энергия. И чудовищные жертвы. Гильдия охотников подтвердит. И жители Хиросимы кивнут. Тот же динамит. Упрощение добычи руды и камня — И современные дальнобойные пушки, разрушительные бомбы, снаряды и ракеты, механизация. Это швейная машинка, ткацкий станок, трактор с 16-отвальным плугом и пулемет, танк, самолет. Тут еще до алмазов, как до месяца пешком, стонет скала. Еще отливки до готовности доводить, шлифовать. Уважаемый базальт! Стонет Тронг, «Вы такого низкого мнения обо мне и мастере камня?» «Мы держим отливки в щитах. Они формы земляной не касаются. Уважаемые огневики, отливки стынут слишком быстро. Нужно ваше вмешательство, иначе лопнут. И юноша, которого я почему-то до сих пор не видел среди моих учеников, с такими талантами. Я бы не отказался от подпитки силой. Все мои накопители уже пусты». «Юноша, вас тоже научил всевидящее око?» «Я сумрак», — говорит Марк, — «и не знаю, о ком вы говорите. Мой учитель, вон тот лентяй седой. Дед, ты ускреб своей жадностью. Тут слишком мало скверны. Открывай свои кубышки, я тебе их после наполню». «Ах, черт, конечно!» — воскликнул я, перекачивая силу из своих накопителей. Замыкал поток на себя, перекидывал на Марка, а он раскидывал магом. Широким потоком сила хлынула. Что интересно, протубиранец имел потенциал в десятки раз больше моего, но накопитель мог за раз наполнить или меня, или его. А когда вот так не ведром бахнуть, а струйкой сцеживать, хватило трех камней на всех. Еще одно открытие. Надо запомнить комбинацию печати. Или плетения. Я еще не определился. И последовательное замыкание силовых линий. «Как интересно!» — уже более живым голосом говорит Ронг. «Я уже так давно не видел рунных магов! Я уже готов вам, звезды, сам заплатить за эту работу! Столько открытий! И так нежданно!» И опять все смотрят на меня. Олег качает головой. «Опять! Спалился!» Забыл прикрытие сурда перевода и мата. Магия магией, а простой человеческий отдых тоже нужен. И вот тут уже пришла пора нам ронять челюсти. Когда архимаги стали доставать из своих мешков путников скатерти-самобранки, магические шатры и другие достижения магии высших уровней и высочайшего мастерства артефакторов, что их делали. Марк, как перекусил, уговорил протуберанцами тнуться к какой-нибудь скверней на подзарядку батареек. Так вот, между делом, якобы случайно, мы намекнули, что наличие у профессоров портала не тайно, и также, между делом, получили не только подтверждение его наличия, но и сам портал в оперативное подчинение. А Марк молодец! Надо ему пирожок с той самой полки выделить. Гоб Спартак все это время, помирающий со скуки и духоты в полной броне и шлеме, сел им на хвосты Этот молодой человек скоро очистит мир. Смеясь, возвестил Повелитель Огня, когда они вывалились из марева портала обратно. «Приглашаю вас, Сумрак, стать моим учеником». Марк молча снял скрыт и проделал метаморфозу в свою темную форму. да поджал губы Ронг, посмотрев на меня. «Нет плохих работников», — пожал я плечами. «Есть неправильное их использование. Изгой Сумрак — мастер темной магии». «Весьма ценный наш сотрудник. То, что прочие его гнали — их проблемы». «Наконец-то!» — кричит Марк, возвращаясь к обычному своему виду и голосу. Че? не понял я. «Ты меня впервые похвалил! Может, про пирожки и полку заслужу?» «Да тебя дарать надо, как Сидорову козу, чтобы нос не задирал! Где маскировка установки скрыта?» «Я заценил, что ты использовал рунный способ, но время и место не заценил. А твой прокол с яйцами...» «Не знаю, не знаю, тьфу!» «Раззява!» Маги университета переглянулись. «Старик сумел научить других тому, что не умеет сам», — смеется Ронг. «А вы, уважаемый, не желаете стать моим учеником?» «А ты слышал, Ронг, уважаемый, что случилось с домом охотников?» Ты желаешь своему университету такой же судьбы? Да, это было жестоко, но Олег неспроста ниже травы, тише воды, ветошью прикидывается. Типа притомился прыгать порталами. И морщится каждый раз, как мы протекаем. Кто из них засланный казачок? Работай, контрразведка, молчи, молчи. А я еще пробью их на эмоции, чтобы не заметили твоей сосредоточенной работы. И ты, старик, знаешь, что это было за заклинание? Что за артефакт? Спрашивает протубиранец. Сажусь, смотрю ему в глаза. Может, ты, падла? Это не магия и не артефакт. Те, кто это сделал, разрывники. И принесли это из другого мира, и могут притащить еще сколько угодно, и им начихать на количество жертв. И кто они? спрашивает огневик. «Не был бы я разумником, не увидел бы. Но я увидел. Он и так знает, кто это. Ему интересно, что знаю я. А мне плевать, кто они. Они хотят моей смерти. Только поэтому они враги. Остальное меня не интересует». «А что тебя интересует?» спрашивает протуберанец. И Ронг подобрался. Взгляды у обоих жесткие. «Давайте, ребята, распускайте свои павлини-хвосты и раскидывайте в меня свои щупальца». Оголив свой тыл перед Олегом, вещим Олегом, пересмешником и обманщиком, «Интересует меня только судьба дорогих мне людей. А вот этих вот оболтусов», отвечаю, смотря прямо им в глаза, «твердо». «Огневик просто бывалый человек, а вот ронг...» «Разумник тот еще. Тут врать не получится». «А это?» — показывает протуберанец на отливке. «А этому я должен, сильно должен. И этому вот, его отпрыску должен». Глаза протуберанца смеются. «Ты скоро умрешь», — говорит он. «Ты слишком уязвим. Привязанность, слабость». «И ты умрешь» отсутствие верных соратников слабость точно все умрут момент тамора воскликнул я вставая но не ты будешь моим палачом что расселись встаем негры светило еще высоко а смерть близко а мы уже опоздали объект надо было сдать еще вчера потому сокращенный день пятница Работаем без обеда и до рассвета. А с рассветом опять пашем. Вперед! Родина вас не забудет. Он всегда такой?» – спрашивает Рон Кумарка. «Сегодня еще нормальный, терпимо. Вот как начнет вашими мозгодрючками разумника баловаться, туши свет. Несет его, как телегу с горы, только грохот и камни летят. И, эх, пошли!» Не отстанет. Этот и мертвого заикает. От него даже нежесть сбегает. Зверь, а не человек. Мозги на бекрень. Носится с этим пророчеством, как дурачок с крашенным яйцом. Надувается весь, как индюк важный. Смотри, даже командира нашего пинком ударил. Никого не щадит. А меня вообще порвет, как бродягу на сотню темных лоскутов. Услышав это, Олег упал и ржет. Просто надо было видеть лица этих университетских интеллигентов. И Марк заразился. Тоже любит из простого сделать вообще черти что из боку бантик, чтобы у всех мозг на встал. И логические цепи закоротило. Заценил он мой юмор. Научил я его плохому. — А по-моему, он просто помешанный, — говорит Базальт. — Да псих он сумасшедший. Смеется Олег. «Ни один жизнюк не может помочь, зато весело. Как начнет сказки рассказывать, хоть стой, хоть падай. Иногда сам за собою подмечаю, верю ведь. Он однажды даже меня убедил, что я разрывник. Завтра вечером и вас убедит, что истина где-то, как он там говорит, где-то рядом или где-то между. Смотря про что, если про баб, то где-то между». С серьезным лицом отвечает Спартак, потирая ягодицу. Во, блин, навоза, опять летит. Че? Я тихо сказал? Или я тихо сказал? Арбайтон шнеллер! Швайне, цигель, цигель! Во! — вздыхает Марк. Совсем заклинило. Опять на свой придуманный язык перешел. Только серый статуи стоит над всем этим, спиной к людям. Своим глухим забралом в пустошь и думая о чем-то своем. Но их богатых наследников кресел, мажоров, колхозных, золотую молодежь, селебретов, не поймешь. Ч, ржом! Мерены не подкованные. А ты что встал, как памятник самому себе? Тебе еще рано, не заслужил. Ты, ты, ты и ты со своей ковырялкой огненной метнулись в скалы. Откуда я знаю, какие? Скальные скалы. Затем... Постамент резать. Вперед, и с песней. Одна ноготу, другой не вижу. Копать отсюда и до обеда. Прыгают в портал от разбушевавшегося меня. Блин, тяжелая для психики штука разгон. Олег блаженно улыбится. У него получилось. Месть близка.